А зачем бы она стала держать здесь лекарство? Она хотела вскочить, чтобы бежать в родительскую квартиру за аспирином, но тут Георгий резко, словно для удара, выбросил из-под одеяла правую руку и схватил ее за руку. Полина невольно вскрикнула так сильно, он сдавил ее ладонь, но он не обратил на ее вскрик внимания. Скорее всего, просто не услышал никакого вскрика, как пять минут назад не слышал звона посуды на кухне. «Что ты, Егор? Да что ж с тобой?» — растерянно повторила Полина, ненавидя себя за этот идиотский возглас. Вот когда пригодились занятия мозаикой. Георгий сжимал ее руку так, что... Наверное, раздавил бы, если бы она не натренировала кисть, возясь с кусачками и плитками. Ее ладонь совсем исчезла в его огромной ладони. — Ты... ты отпусти меня? Отпусти, я за лекарством сбегаю! — попросила она. Тут взгляд ее упал на его открытый чемодан, стоящий у кровати, и она радостно воскликнула. — Смотри! — У тебя же еще и самогон есть. Я тебя сейчас самогоном разотру. Ну, Егор, очнись же ты, пусти же!» Он не очнулся. Но по всему его телу вдруг прошла крупная дрожь. Полине показалось, что даже не дрожь, а судорога. И голова стала мотаться по подушке с какой-то жуткой монотонностью. Глаза у него так и не закрывались. Он стонал, скрипел зубами, сжимал Полинину руку. — Ты умираешь, да? Столбенея от ужаса воскликнула она. — Егорушка, ты что, умираешь? Он вдруг резко сел на кровати. Полина свалилась бы на пол, если бы он отпустил ее руку. — Саша! — Громко, лихорадочно произнес он, — Саша, это ты, ты? — Какая еще Саша? — пробормотала Полина и, немедленно придя в себя, сердито скомандовала. — Ну-ка, ложись давай и пусти руку, сломаешь. Надо самогоном растереться, а то невзначай, правда, помрешь. Не похоже было, чтобы он ее услышал, но руку отпустил и снова упал на подушку. Полина зубами выдернула пробку из бутылки, поискала глазами — Но чтобы налить абрикосовку, ничего не нашла, налила ее себе на сложенную лодочкой ладонь и снова положила руку Георгию на лоб. Абрикосовка потекла по его лицу, Полина накрыла другой рукой его глаза, чтобы в них не попал самогон. В общем, толку от ее действий было немного, и она это прекрасно понимала. Георгий снова открыл глаза. Заскрипел зубами, и судорога снова прошла по его телу. Не зная, что делать с этой пугающей судорогой, Полина схватила его за плечи. Безуспешно пытаясь удержать все его огромное, ему самому сейчас неподвластное тело. Это, конечно, ни к чему не привело. Судорога не прекратилась. Чуть не плача от отчаяния и от сознания своей беспомощности, Полина отпустила его. И тут же увидела что правая рука у нее в крови. Это было так неожиданно, что она даже не поняла, в чем дело, и, откинув одеяло, попыталась получше разглядеть его плечо. «Там что-то острое лежало, что ли? Или это я его уколола?» — мелькнула идиотская мысль. «Ничего острого она, конечно, не обнаружила, но...» зато увидела, что все плечо у Георгия тоже в крови. Он спал в футболке той самой, разорванной по шву, поэтому она не сразу заметила кровь на темной ткани. А теперь, наверное, от того, что она надавила на его плечо, кровяное пятно расплылось уже и по одеялу, и по простыне. Полина почувствовала, что зубы у нее выбивают мелкую дробь. Точно умрет, сейчас умрет, — подумала она и растерянно огляделась, словно откуда-нибудь из окна или из угла мог появиться человек, который разрешил бы эту жуткую и совершенно неожиданную ситуацию. И тут же она подумала о единственном человеке, которому могла броситься в этой ситуации, которому она бросилась бы в любой ситуации. Юрин телефон всплыл в ее памяти сам собой, как надпись на стене во время Валтасарова пира. Правда, тому было и внятное объяснение. Вчера она видела с братом у родителей и знала, что сегодня он дежурит в отряде спасателей. А их телефон после той истории с ключами Полина на всякий случай запомнила. Экипаж, в котором работал Юра оказался на выезде, но, наверное, перепуганный Полинин голос звучал убедительно. Дежурный продиктовал сестре Юрия Валентиновича номер мобильного телефона командира экипажа, и уже через пять минут она, сбиваясь и слова, объясняла брату ситуацию. — Успокойся, мадемуазель Полин, — сказал Юра. Его голос звучал при этом действительно совершенно спокойно, и Полине стало стыдно, что она ведет себя как... «Малолетняя дура!» «Давно кровотечение началось?» «Я не знаю, Юр!» — пробормотала она. «Он застонал, я услышала. Зашла. А тут кровь, и бредит он, весь горит, мечется. Юр, ну что делать, а?» «Постарайся остановить кровотечение», — ответил он. «Как же его остановишь?» — шмыгнула носом Полина. «Бинты у тебя есть или вата?» — Откуда, Юр? — воскликнула она. — У меня тут что, госпиталь? Может, скорую вызвать? — Не надо, — ответил он. — Почему не надо? — удивилась Полина. — Не надо скорую, — жестко повторил Юра. Она никогда не слышала, чтобы у него был такой суровый, такой ледяной голос, и вдруг как-то очень отчетливо, явственно поняла, что именно так он разговаривает в той своей неведомой жизни, которая связана со Склифом, с отрядом спасателей, с Чечней. Ей даже не по себе стало, когда она представила все это. «Возьми простыню под одеяльник, всё, что есть, и прижми к ране», словно догадавшись, что она чувствует сейчас уже мягче, сказал Юра, «и никого не вызывай, я сам приеду. Дверь-то хоть открывается у тебя?» Полина поняла, что он улыбнулся, наверное, вспомнил новогоднюю историю с ключами. «Открывается!» — вздохнула она. «Он замок поменял!» Юра не сказал, издалека ли ему придется ехать, но Полине показалось, что звонок в дверь раздался просто мгновенно, хотя, скорее всего, это ей вот именно показалось. Все время до приезда брата она прижимала к плечу Георгия скомканную простыню вместе с пестрым перуанским покрывалом и боялась отнять их, потому что ей казалось, что как только она это сделает, кровь хлынет ручьем. Юра вошел в гарсоньерку вместе с невысоким коренастым мужичком в синем спасательном комбинезоне. Тот сразу подмигнул по линии и спросил, — Испугалась, рыжая? Полина вспомнила, что про этого мужичка брат рассказывал много. Они работали вместе еще со времен армянского землетрясения, и Юра называл его гением здравого смысла. Звали его смешно. Борис Годунов. Он был командиром отряда спасателей. «Ух ты! Духан у вас какой!» — принюхавшись, воскликнул Годунов. «Самогон пил, что ли?» «Я его растирала». — объяснила Полина. — Думала, он простудился. Юра бросил на пол окровавленную простыню вместе с перуанским покрывалом и разрезал ножницами, которые достал из металлического чемодана Георгиеву футболку. — Так и есть. Огнестрел? — хмыкнул он. — А ты скорую хотела вызывать. Они ж сразу милиции обязаны сообщать. И как бы ты стала объясняться? — Боя! — Подержи-ка его, — сказал он, — и язык ему подержи, а то мало ли. — Смотри-ка. — И этот рыжий, — удивился Годунов, становясь рядом с Юрой. — А говорят, двое рыжих под одной крышей не живут. Пока они что-то делали вдвоем над Георгием, Полина стояла у них за спинами и грызла прядь волос так яростно, что то и дело приходилось сплевывать. Она забыла даже, что вообще-то боится вида крови и наблюдала за тем, как Юра обрабатывает рану, накладывает тампоны с вонючим лекарством, бинтует. Непонятно было, больно ли Георгию. Он вздрагивал, но словно не от боли, а так, как и прежде, судорожно, и голова его также моталась по подушке. Впрочем, он успокоился, обмяк и, кажется, наконец уснул. Почти сразу после того, как Юра сделал укол. Все, рыжая, сказал Годунов. Видишь, братец, у тебя ай болит какой. Полина, тебе здесь оставаться нельзя. Тем же незнакомым жестким тоном сказал Юра, когда они вышли на кухню. Почему это? Удивилась она. Она еще спрашивает, рассердился Юра. Ты что, совсем ничего не соображаешь? Может, он бандит, с зоны сбежал. Здоровенный детина с огнестрельным ранением. Никого рядом. Да он тебя одним пальцем прихлопнет, если захочет. Где он был полгода? Кто он такой вообще? Это ты хотя бы знаешь? Откуда?» Пожала плечами Полина. «Зовут Турчин Георгий Иванович. Я его паспорт видела, когда квартирами с ним менялась». — Сашу какую-то звал, — вспомнила она. — Почему какую-то? — пожал плечами Юра. — Может, какого-то? — Да на педика не похож вроде, — сказала Полина. — С чего бы? Какого-то. — Руку мне так сдавил, что чуть не сломал. — Вот именно. — Нет, это только ты можешь, черт знает, с кем в одной квартире жить, — сердито сказал Юра. — Вечно у тебя все... Юр! А откуда у него огнестрельное ранение? Дипломатично, не комментируя это высказывание, перебила Полина. Он только в магазин выходил, да и то всего два раза за едой и за замком. Это не теперешнее, — нехотя объяснил Юра. Полугодовалой примерно давности. Открылась просто. Но все равно, — решительно сказал он, — здесь тебе делать нечего. Но уж на этот его тон она не поддалась. Еще не хватало. — Да ладно! Полина сморщилась, как будто съела лимон. — Тоже мне нашел у людоеда. Смотри, лежит смиренненько, младенец младенцем. Ну, Юр, ну, надо же совесть все-таки иметь. Живой человек, без сознания. Она отлично знала, какой аргумент может показаться убедительным ее брату и добавила. Он мне, между прочим, ничего плохого не сделал. Наоборот, пустил, можно сказать, под крылышко. — Хорошее крылышко, с дыркой от пули-то, — хмыкнул Юра. — Я ж говорю, раздавит и не заметит. — Не раздавит, — отмахнулась Полина. — Ты мне лучше скажи, что с ним делать, когда проснется, и почему он дергался так. Я, знаешь, подумала, он умирает. Она вздрогнула, вспомнив это. Реакция у него такая на... — Гипертермию, — объяснил Юра, — на температуру, то есть. Ну, организм ослаблен, видишь, губы все в трещинах. Вот и реакция. Ваньки прививки поздно сделали, с ним такое же было. Тоже сознание потерял, судороги начались. Женя до смерти перепугалась, — улыбнулся он. Говорит, Ваньку на руки схватила, выскочила на улицу, орала так, что со всех дач народ сбежался. «Даже Женя!» — удивилась Полина. «Ну, мне тогда сам Бог велел порать. Правда, такого младенчика на руки не схватишь». «Ладно, Юр, — решительно заключила она, — говори, что ему давать, лекарство там какое-нибудь, и не волнуйся, меня без пуда соли не съешь, ты ж знаешь». «Ты его самогончиком разотри», — подал голос Годунов. «Изнутри только» а то на пол лить — это, знаешь, роскошь излишняя. — Не слушай его, — сказал Юра, — никаким не самогончиком. Дай чаю с лимоном и побольше, а я отдежурю и вечером зайду. Ему антибиотики надо поколоть, да и вообще. Надо же все-таки разобраться, кто он и что он. — Правильно, — обрадовался Годунов, — самогончик я лучше с собой прихвачу. Небось, не обидится болезный-то ишь духовитый какой самогон прям как в саду под деревцем выпиваешь дверь за ними закрылась полина вернулась в комнату георгий лежал неподвижно и вид у него был хотя и не жизнерадостный но все таки не такой жуткой как полчаса назад лицо серое губы и правда в глубоких трещинах тени под глазами потемнели еще больше но дышит ровно, не мечется, уже хорошо. Полина положила руку ему на лоб и почувствовала, что температуры больше нет, или, по крайней мере, она не такая высокая, как раньше. Зато лоб был мокрый от пота, а когда она откинула одеяло, то оказалось, что и весь он мокрый, как будто его облили водой. Надо было бы перестелить постель, но Полина не представляла, как это сделать, как приподнять его или перевернуть такого огромного. Да она и боялась его переворачивать, а вдруг опять пойдет кровь. Она достала из шкафа чистое полотенце и стала осторожно вытирать Георгию шею, грудь, живот. Вдруг он вздохнул, даже не вздохнул, а ей, показалось, всхлипнул горестно и как-то жалобно. Полина быстро наклонилась к нему и тихо спросила, — Что, Егорушка? Он, конечно, не ответил. Она провела ладонью по его щеке, и вдруг он повернул голову так, что ее ладонь оказалась у него под щекой, и потерся щекой о ее ладонь. — Он же спит, — подумала Полина, — просто спит, ничего не соображает, что делает. Что ему снится, интересно? Но руку она не отняла и сидела на краю кровати, боясь пошевелиться, чтобы его не потревожить.